В чужих краях жил покинутый всеми изгнанником. Отец опять забыл о нем. Вспомнил, чтобы женить. Невеста, дочь Вольфенбютельского герцога Шарлотта, не нравилась царевичу. Ему не хотелось жениться на иноземке. Вот жену мне на шею чертовку навязали, ругался он пьяный. Перед свадьбою должен был вести унизительный торг Царь старался оттягать у немцев каждый грош. Прожив с женою полгода, покинул ее для новой волокиты. Из Штеттина в Мекленбург, из Мекленбурга в Аба, из Аба в Новгород, из Новгорода в Ладогу. Опять бесконечная усталость, бесконечный страх. Этот страх перед каждым свиданием с отцом Возрастал до безумного ужаса. Подходя к дверям батюшкиной комнаты, царевич шептал, крестясь, «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!» Бессмысленно твердил урок навигации, не в силах запомнить варварских слов. Круп камеры, балк вегерсы, Гаген-Блокины, анкерштоки. Ищупал на груди ладанку подарок няне, с наговоренную травкою, вмятую в воск и бумажкою, на которой написан был древний заговор для вмягчения сердца родительского. На велик день я родился, тыном железным оградился, и пошел я к своему родимому батюшке. Загневался мой родимый родушка, ломал мои кости, щипал мое тело, топтал меня в ногах, пил мою кровь. Солнце ясное, звезды светлые, море тихое, поля желтые. Все вы стоите смирно и тихо. Так был бы тихой и смирен мой родимый батюшка по все дни, по вся часы, в нощи и полунощи. Ну, брат, нечего сказать. Изрядная фортеция, разглядывая поданный сыном чертеж, пожимал плечами отец. Многому ты, видно, в чужих краях научился. Алеша окончательно терялся, пугался, как провинившийся школьник перед Розгою. Чтобы избавиться от этой пытки, принимал лекарства, притворял себя больным. Ужас превращался в ненависть».